Глава 54 Дэнни приходит в себя на носилках. Эдгар Бол возбужденно смотрит на него сверху вниз. Его щеки и лоб измазаны грязью. Он бормочет, возможно, что-то вроде держи старина, а потом носилки обо что-то ударяются, и боль становится всеобъемлющей и всепоглощающей. Дэнни пытается закричать, но может только стонать. На мгновение он видит небо, затем крышу и думает. Наверное, скорая помощь. Неужели она добралась сюда так быстро, или я так долго пробыл без сознания? Кто-то говорит. «Сейчас будет маленький укол, и вам станет легче». Дэнни чувствует укол. Затем наступает тьма. Глава 55 Когда сознание возвращается, Дэнни видит над собой проносящиеся огни. Это похоже на сцену из фильма. По громкоговорителю вызывают доктора Бродера. «Доктор Бродер, срочный случай», — говорит голос. Дэнни пытается ответить, пытается сказать «Это что, хороший доктор из сериала?» Просто в шутку. Он знает, что это не так. Но из-под маски на его лице вырывается лишь несколько невнятных звуков. С грохотом распахиваются двери. Свет здесь более яркий, а стены облицованы зелёной плиткой. не предполагает, что это операционная. Он хочет сказать, Что у него нет денег на операцию, так как он потерял работу. Его перекладывают сильные руки. Господи, как же больно. Да и не чувствует укол. Наступает тьма. пятьдесят 56. Теперь он в постели. Должно быть, это больничная койка. Здесь светло, но не так ослепительно ярко, сейчас мы будем вас резать, как в зеленом помещении. Нет, свет тут дневной. У кровати сидит бывшая жена Дэнни, Марджи. Она одета, как на парад, и Дэнни знает, что если она так нарядилась, значит, он, скорее всего, умрет. Его живот туго стянут, тугой, как доска. Наверное, из-за бинтов, а на крючке висит капельница, и Дэнни думает. «Если мне что-то вливают, может, я и не умру». Марджи спрашивает. «Как ты себя чувствуешь, Дану?» «Как в старые добрые времена». Когда они еще жили вместе. Как в сериале Арестуй его, дано. не пытается ответить, но не может. Снова темнота. Глава 57 Дэнни открывает глаза и видит, что у его кровати сидит и У него чистое лицо. Значит, он успел умыться. Сколько времени прошло? да и понятия не имеет. На волосок от смерти. Но вы поправитесь, говорит Бол. И Дэнни думает, все они так говорят. Но, может быть, это правда. «Хорошо, что вы спрятались за дверью грузовика. Будь калибр побольше, пули бы прошли на вылет. Но он стрелял из тридцать второго». «Парень», — говорит Дэнни, — «Альберт Уикер», — отвечает Булл, — «брат Ивон Уикер». «Я так и знал», — пытается сказать Дэни. «Он выстрелил три или четыре раза, бросил оружие и прошел мимо меня» сел на бордюр и стал ждать полицию. В кино я бы набросился на него, но на самом деле после первого выстрела я упал лицом вниз рядом со своим мотоциклом. Извините. — Порядок, — говорит Дэнни. — все в порядке. — И на том спасибо. Теперь у нас есть реальный иск, Дэнни. Как только вам станет лучше. Дэнни пытается улыбнуться. Затем закрывает глаза. Темнота. Глава 58. Это Джесси. Или ему приснилось? Врачи дают Денни кучу сильнодействующих препаратов, так что он не до конца уверен. Но уверен почти в том, что видит темнокожую руку поверх своей. Глава 59. В следующий раз, когда Денни просыпается, перед ним предстает Элла Дэвис. Он чувствует себя чуточку лучше, а она выглядит чуточку моложе в линялых джинсах и футболке с глубоким вырезом. У нее распущены волосы. И она улыбается. «Дэнни, вы проснулись?» «Да». Едва слышный хрип. «Воды. Здесь есть...» Дэвис протягивает Дэнни стакан, сторчащий из него соломинкой. Он пьет. И это просто рай для его горла. «Дэнни, мы взяли его». «Того парня...» Его голос звучит немного увереннее. Думаю, Эдгар все рассказал полиции. Не парня, а его. Человека, убившего Ивону Уикер. Он... Вы улавливаете суть? Понимаете, что я вам говорю? Да. Чувствует ли Дэни облегчение? Чувствует ли себя оправданным? Он не может сказать. Он даже не осознает, насколько сильно ранен, и сможет ли когда-нибудь оправиться от этого. Что, если ему придется... Провести остаток жизни, испражняясь в пакет. Он признался, Дэнни. Признался в убийстве Уикер и двух других. Полиция в Иллинойсе и Миссуре ищет тела. Хорошо, произносит Дэнни, он очень устал. Он хочет, чтобы Дэвис ушла. Я ходила на мессу, молилась за вас. Это помогает, если вы верите, говорит Дэнни. Он чувствует, как Элла берет его за руку, ощущает прохладу ее кожи. Он думает, не сказать ли, что он не винит ее. Но сама мысль об обвинении, кажется, сейчас бессмысленной. Дэнни отворачивает голову. Погружается в сон. Снова тьма.